Ваша стая – польза любящей доброты. Чтобы практиковать любящую доброту, нам не нужно идеальное общество или совершенный мир. Мы практикуем не для того, чтобы спасти мир или сделать его совершенным. Мы практикуем любящую доброту. для себя, ради собственного спокойствия и благополучия. Любые другие эффекты являются побочными. Если мы сосредоточены во вне, то никогда не достигнем успеха. Но к счастью, наше собственное благополучие в конечном итоге связано с благополучием других, так что искренняя практика любящей доброты ради собственной пользы приносит пользу другим. В наставлениях о пользе любящей доброты метта не сама сутта. Будда перечислил одиннадцать полезных свойств практики любящей доброты. От себя могу добавить, что многие из этих полезных свойств были доказаны современной наукой. Вот список, переданный Буддой. Свойство первое. Вы хорошо спите. Отправляясь в постель с чувством любящей доброты к себе и другим, вы расслаблены. И спокойно засыпаете. Свойство второе: вы хорошо себя чувствуете, когда просыпаетесь. После хорошего ночного сна вы просыпаетесь отдохнувшими и расслабленными. Когда ваше ум и тело расслаблены, вы способны искренне, избалансированно поддерживать связь со своей семьей. родителями, родственниками, соседями и даже незнакомцами. Вы целый день ощущаете свежесть, приподнятое настроение и радость. Свойство третье. Вас редко посещают ночные кошмары. Благодаря практике медты. Вы становитесь достаточно сильными, чтобы встретить лицом к лицу все, что бы ни возникало. Хотя, как утверждал Будда, если вы практикуете медту, вас вряд ли будут мучить кошмары. Свойство четвертое: ваше тело расслабляется, а лицо светится радости. Ваше тело отражает состояние вашего ума. Когда вы чувствуете любовь ко всем существам, это видно на вашем лице. Видя ваше честное, расслабленное лицо, люди тянутся к вам и наслаждаются вашей компанией. Свойство пятое. Вы привлекаете даже животных и обитателей небеса. Когда вы практикуете медиту, ваш ум создает вокруг вас поле спокойствия. Особенно хорошо чувствуют эту энергию дети, а также существа, не являющиеся людьми. Однажды, когда я выгуливал своего пса Брауна, к нам подошла пара. Женщина встала перед Брауном на колени и заговорила с ним. Он завилял хвостом, чувствуя расположение к ней. Мужчина же был напуган, и Браун зарычал на него. Свойство шестое. Вас защищают духи. Бывает, что мы ощущаем руководство и поддержку, исходящие от невидимых нам существ. Осознание этого как благодати. может стать источником умиротворения. Быть может, духи существуют на самом деле, а может присутствует какая-то другая энергия, дающая нам ощущение руководства и защиты. В любом случае, Будда говорил об этом полезном эффекте практики медты. Вспомните реакцию лесных духов, когда монахи начали начитывать медтасут. Свойство седьмое. Вам не причинят вреда огонь, яды и оружие. Многие элементы древних историй являются символическими или мифическими. Будда рассказывал об учениках, практиковавших медту и получивших защиту от огня, ядов и оружия. Он объяснял, что алчность, ненависть и заблуждение – это огонь, яды и оружие, от которых нас защищает медта. В огненной проповеди Адиттаприяе Сутта Будда сказал, что яды бывают трех видов: алчность, ненависть и заблуждение. Он также сказал, что это оружие, подобно кинжалам, может разрезать вас на кусочки. В наставлениях, возрастающих на один член, Будда описал оружие тела, речи и ума. Вудани он сказал, они ссорятся, скандируют и спорят друг с другом, ранят друг друга словесными кинжалами. Это дхарма, а это нет. В Аммападе Будда сказал «Нет огня сильнее алчности, нет несчастья сильнее ненависти, нет страдания сильнее заблуждения, нет счастья большего, чем спокойствия». Одна известная история о силе Метты рассказывает об Уттаре, преданной последовательнице Будды. Тара была в отчаянии, поскольку ее отдали замуж за человека, не уважавшего Будду, и поэтому она два с половиной месяца не видела ни Будду, ни его учеников. Она чувствовала себя покинутой, и ее отец предложил ей нанять куртизанку, чтобы та прислуживала ее мужу в течение двух последних недель ретрита в сезон дождей, пока сама у Тара будет с Буддой. и сообществом его последователей. Уттара согласилась и смогла служить Будде и его ученикам готовить еду, а также посещать учения. Однажды, глядя из окна своего большого дома, муж Уттары увидел, как она работает на ретритной кухне в заляпанном фартуке и подумал, какое жалкое зрелище. Она отправилась на ретрит вместо того, чтобы наслаждаться роскошью вместе с ним. Заметив его презрение к жене, куртизанка Серима замыслила навредить Уттаре, чтобы самой стать женой ее мужа. Серима взяла кипящее масло и вышла из дома, чтобы облить этим маслом Уттару. Заметив, что куртизанка приближается к ней с недобрыми намерениями, Уттара начала медитировать на любящей доброте и сохраняла полное спокойствие. В это время служанки Уттары, увидевшие, какой подлый поступок замыслила Серима, бросились к ней, чтобы остановить ее. Служанки повалили Сериму на землю и начали избивать ее... Но Уттара вмешалась и спасла напавшую на нее женщину. После этого Уттара омыла Сериму теплой водой и натерла ее тело маслом с травами, чтобы ее раны быстрее заживали. Серима упала на землю и умоляла Уттару простить ее. Уттара сказала, что простит ее, если так велит Будда. На следующий день Сирима попросила Будду простить ее за то, что она пыталась сделать. Будда спросил Уттара, что она почувствовала, когда Сирима пыталась облить ее кипящим маслом, и Уттара ответила: «Я была благодарна Сириме за то, что она служила моему мужу, и я могла провести две недели в этом благородном сообществе. Я не чувствовала злобы по отношению к ней, лишь... любящую доброту. Будда похвалил ее прекрасно, Утара. Поскольку ты не держала зла, ты смогла победить того, кто был жесток с тобой. Поскольку ты была щедра, ты смогла победить того, кто был жаден. Поскольку ты говорила правду, ты смогла победить того, кто лгал. По совету Будды Уттара простила Сириму, и Сирима приняла прибежища в Будде. В другой истории Будда рассказал о Куласиватхере, на которого в силу его глубокой практики медта не действовали яды. В комментарии к Дхаммападе говорится о четырех новообращенных монахах. чья практика любящей доброты была настолько глубокой, что их не ранило оружие. Метта защищала не только учеников Будды. В одной истории говорится о том, что корова была спасена от стрелы благодаря любви и нежности, с которой она кормила своего теленка. Будда учил, что шесть чувств – зрение, слух, обоняние, вкус – осознание и познание в огне любого из них достаточно, чтобы испепелить нас. Противоядие учил он в том, чтобы знать реальность. Будьте внимательны и наблюдайте, как на вас влияют различные ощущения и состояния. Подумайте о собственном опыте и посмотрите, как часто вы сгораете в огне алчности. Не навести изоблуждений и, как часто, отравляете ими свой ум. Когда вы практикуете медту, ваше дыхание успокаивается, и вы ощущаете такие сильные любовь и сострадание, что ваш ум естественным образом начинает желать всем существам жизни в мире и гармонии. Свойство восьмое. Ваш ум немедленно успокаивается. Медта способствует чувству дружелюбия, благодаря которому мы ощущаем спокойствие и счастье. Какой воистину прекрасный образ жизни! Свойство девятое. Ваш облик. становится более светлым. Метта отражается на вашем лице. Когда вы практикуете метту, возникает радость. Поначалу это едва заметно, но когда радость усиливается, она наполняет весь ваш ум и все тело. Метта не зависит ни от времени. Не от места, не от каких бы то ни было условий. Однажды зародившись, она может оставаться внутри вас всю вашу жизнь. Ваше лицо не скроет того, что происходит в вашем уме. Когда вы рассержены, это отражается на вашем лице. Когда вы спокойны, все это замечают. Энергия метты распространяется в вашей крови и питает все ваше существо. Вы выглядите свежими и сияющими, спокойными и умиротворенными. Свойство десятое. Вы умрете с ясным умом. Мысль о спокойной смерти может быть обнадеживающей. Если у нас есть нерешенные конфликты, смерть бывает сложной. Любящая доброта может облегчить умирание как самому умирающему, так и тем, кто находится рядом с ним. Между подлинным спокойствием и видимостью спокойствия есть разница. Вы можете казаться веселыми и даже заставить людей смеяться, но когда вы приблизитесь к смерти, если в вашем уме по-прежнему скрываются алчность, ненависть и заблуждения, ваша веселость исчезнет. Практика любящей доброты проникает в глубь вашего сознания и делает ваш ум по-настоящему спокойным, сметтый. Вы умрете с покойной смертью, без смятения и заблуждений в уме. В Ангу Тарани Кае говорится, что сама Ватя, жена царя, которого Будда объявил главным среди практикующих метту, была сожжена заживо, когда проводила ретрит для женщин, полюбящей доброте. Это преступление совершила Магандия. Магандия очень гордилась своей редкой красотой и отвергала одного жениха за другим. Однажды ее отец увидел сидящего под деревом Будду и попросил его жениться на его дочери. Будда объяснил, что принял обед безбрачия и отклонил предложение, так что Магандия сочла это оскорблением. И твердо решила отомстить. Магандиа знала, что Самавати была одной из любимых учениц Мирянаг Будды, и подожгла дом, где Самавати проводила ретрит по мете для пятисот женщин. Все они погибли в огне. Умирая, Самавати объявила: жизнь за жизнью. Наши тела вновь и вновь сгорали. На пути от рождения к смерти, а затем к новому рождению, будьте внимательны. Ее слова имели такой мощный эффект, что пятьсот женщин, умиравших рядом с ней, почувствовали вдохновение и свои последние мгновения посвятили практике Метты. Хотя их тела были объяты огнем, Их умы были свободны. Свойство одиннадцатое. Вы спокойно встретите смерть. Даже если к моменту смерти вы еще не постигли высочайшей истины, вы направитесь в измерение великого спокойствия. Даже если к моменту смерти вы не завершили движение по пути к просветлению, спокойное состояние ума, порождаемое меттой, позволит вам обрести рождение на небесах. Вне зависимости от того, считаем мы небеса реальным местом или символическим, это хорошее обещание. Вдохновляющая нас практиковать любящую доброту, пока у нас еще есть такая возможность.